Глава шестнадцатая «Что делать? Бежать? Куда? Вперед, назад? Торчу на том месте, куда меня закинуло взрывом, и откровенно туплю, неотрывно смотря на возвышающийся совсем неподалеку мех. А с его габаритами можно сказать, что он находится совсем близко. Подумаешь, несколько домов отделяют нас. Только вот этого совершенно не ощущается». Он подавляет. Это человекоподобная громадина, созданная по последнему слову технологий и, кажется, даже вышедшая за их пределы. Слишком уж он кажется фантастическим, покрытая толстым слоем брони и со здоровенным главным калибром, который прямо сейчас снова заряжается. Вспышка из двух орудий, которые заменяют меху руки, сорвались два сияющих шара, унесшись куда-то в центр города. Еще всего лишь секунда, и там раздался мощный взрыв. И что я могу сделать против этой махины? Это даже как-то не смешно. Вижу, как к меху потянулись крупнокалиберные очереди и реактивные заряды гранатометов, выстрелы из легких пушек, но все тщетно, ничего не берет его броню. Вдруг корпус меха дрогнул, и там появилось несколько турелей в разных частях туловища, которые тут же открыли непрерывный огонь, подавляя атакующих его. Ну пиздец, у него еще и пулеметы везде стоят. Отрываю от него взгляд и смотрю на перекрёсток. Замечаю, как уцелевший каким-то чудом броневик рванул вперёд прямо к противнику, непрерывно паля из своей пушки. Только толку от этого. Меньше, чем никакого. Продолжаю осмотр. Части дома, как и почти всего перекрёстка, больше нет. Теперь тут только оплавившиеся обломки. Моей брони, разумеется, тоже нет на прежнем месте — Я вообще сомневаюсь, что она еще есть. Судя по тому, во что превратились попавшие под удар машины и солдаты, то шансы на то, что от нее хоть что-то осталось, довольно мизерные. Но убедиться все равно стоит. Отовсюду доносятся крики выживших жителей пострадавших домов. И то там, то тут мелькают пробегающие явно в панике люди. Но еще бы им не быть в панике, будь я на их месте. То тоже был бы в шоке от происходящего. Мягко говоря. Почти целиком высунувшись из окна с выбитым стеклом, все же обнаруживаю свой экзоскелет. Наверное, это он. Бросаю взгляд на вражеского меха, но тот повернулся спиной ко мне и занят перестрелкой с кем-то в городе, попутно разнося все, что только можно. Цепляюсь взглядом за пулеметную турель на его спине. Среагирует на меня или нет? Я как бы угрозы не представляю, тем более, что она сейчас занята кем-то весьма подвижным. Решаюсь и выскакиваю из здания, вынеся с собой остатки оконной рамы. Вот будет сюрприз хозяевам этой квартиры, когда они вернутся, или точнее, если вернутся. Небольшая пробежка, и останавливаюсь перед экзоскелетом, точнее, тем, что от него осталось. «Нет, здесь без шансов. Воспользоваться им точно не выйдет. Теперь это почти сплошной кусок металла. Мало того, что оплавился, так еще и спрессовался как-то, превратившись в бесформенное нечто. И это хреново. Мало того, что я остался без своей брони, так еще и совершенно безоружен. Все личное оружие осталось там, внутри». Без него мне вдруг стало как-то неуютно, даже несмотря на тот факт, что против единственного в этом городе противника оно совершенно бесполезно. Кто же мог предположить, что произойдет такая хрень? Уж точно не я. С одной стороны, хорошо, что я вышел погулять, поддавшись на уговоры Арти. Смог выжить. Сильно сомневаюсь, что мне удалось бы это, находись я в броне, Но вот с другой: — Арти, есть какой-нибудь отклик от брони, — спрашиваю у неё, надеясь неизвестно на что. На какое-то чудо. Нет. Что там на военных каналах по поводу Меха? Не разбериха, ответила она одним емким словом. Пока сверлил взглядом свой экзоскелет, обстановка в городе слегка изменилась. Врага стали явно меньше атаковать. Сбегать не спешу и продолжаю следить за действиями противника. М да, даже не представляю, что можно с ним сделать. Тут нужно что-то очень мощное. Ядерная бомба, что ли? Нет, это слишком уж масштабно. Но вот насчет обычного оружия, даже пушек танков, что-то сомневаюсь. Что я вообще знаю про таких мехов? Производство стоит просто до хрена. Очень мощное, бронированное, оснащенное энергетическим оружием, которое питается от реактора, из-за которого, собственно, этот мех и такой здоровый. Сам он сделан из каких-то очень прочных сплавов, но кроме этого, внутри каркас держит специальное силовое поле, не давая всей этой махине развалиться под собственным весом. Что еще знаю — «А больше, наверное, ничего. На лекциях это чудо военные мысли освещали вскользь, а в интернете про них в основном только разные домыслы видел». «Эй, вы там совсем охренели?» Несколько пулеметных турелей, покончив с наземными противниками, переключились на здание и начали решетить все подряд. Они совсем рехнулись. Смотрю на то, как жилой дом... В считанные мгновение превращается в решето и начинает разваливаться. Сам же мех как-то притормозил, не спеша двигаться куда-то дальше. Где-то внутри меня снова всколыхнулась лютая ненависть и начала заполнять сознание. Я могу еще как-то понять, когда разрушение и убийство проходят сопутствуще, стреляли по одним, зацепили и других но когда вот так специально расстреливают жилые дома, я понимаю, что это война, но все равно не могу принять происходящего. Это уж слишком, на мой взгляд. «Арти, я могу что-нибудь сделать с этим мехом?» спрашиваю у нейросети, а сам прикидываю разные самоубийственные варианты. Хотя прикидываю, это слишком громко сказано. В голову не приходит вообще ничего. Но кроме того, что пойти и убиться об него, пытаясь отвлечь внимание от гражданских и этим дать им хоть призрачный шанс на побег. Вот только что нужно такого сделать, чтобы привлечь внимание этой махины? На обычное оружие он вряд ли будет реагировать. Да и где мне его достать? Ладно, это, возможно, не такая уж и проблема. Думаю, он успел перебить немало солдат что-то может и удастся найти. Но толку? Тот же пулемет или даже гранатомет никакого урона ему, скорее всего, не нанесут и внимания не привлекут. Нужно что-то помощнее. Танк? Смешно. Где я сейчас достану его?» Неожиданно в небе пронеслись два военных самолета. Выпустив по несколько ракет, они пошли на петлю, снова заходя на противника. Тот же... Турели моментально уставились в небо и открыли шквальный огонь по приближающимся ракетам. Первая, вторая, ракета одна за другой взрываются, даже и близко не долетая до цели. Напряженно смотрю за последней, которая уже почти добралась до противника. Еще миг, и произошло сразу несколько событий. Самолеты выстрелили еще по паре ракет и открыли огонь из пулеметов. А самая первая ракета все же достигла своей цели. Вот только в самый последний момент, закрывая врага, перед ним вспыхнула полусфера энергетического щита и приняла атаку на себя. Турели же в это время уже расстреливали новую порцию приближающихся ракет, а за одной самолеты. Парочка отчаянных виражей, таких же попыток что-то сделать смехом, и оба самолета рухнули огненными обломками на город. Врак разобравшись с угрозой, снова замер, расстреливая дома из турелей и изредка постреливая из главного калибра. А что он вообще забыл в этом городке? Неужели персонал базы и комплекса, который сейчас мог оказаться здесь, имеет такое значение? Но тогда почему не новая атака на подземный комплекс, Или там сейчас тоже весело, но я этого просто не знаю. Вопросы. долбаная куча вопросов. «Я проанализировала доступную информацию», — внезапно произнесла Арти. «Обнаружена уязвимость у противника. Что за она?» Если забраться к нему на спину и атаковать определенные участки, то есть шанс пробраться к силовым кабелям и нарушить энергоснабжение, что при идеальном стечении обстоятельств позволит полностью перегрузить реактор на некоторое время. И как ты оцениваешь наши шансы? 10%. Даже не знаю, что сказать в ответ. Проценты не воодушевляют от слова «совсем». Но они хотя бы есть. «Арти, можешь узнать, что на базе происходит сейчас?» «Там все по-прежнему», — моментально ответила она. «Тогда зачем они атаковали только город?» «У меня нет этой информации». «В городе есть кто-то очень важный, что ради его уничтожения не пожалели такую дорогую штуковину, как тяжелый ударный мех». Это единственный вариант, который кажется мне реальным. Ваш уж!» Пока говорил Сарти и думал, противник перешел к более активным действиям, начав вовсю применять свой главный калибр и уничтожать все подряд. «Вот на нахрена посылать такую хреновину для того, чтобы убить кого-то? Не проще закинуть того же келлера или даже отряд? Срываюсь с места. Вот только бегу не прочь а наоборот, к врагу. Свой выбор я сделал. «Сергей, ты же не собираешься, именно это я и хочу сделать», перебиваю Арти, не дав ей закончить говорить. «Боевой режим, просчитай мне оптимальный маршрут и составь план действий». «Принято», — раздался безэмоциональный ответ. Даже не попыталась отговорить меня. Реальность дополнилась метками нейросети а эмоции отошли куда-то на второй план. До врага уже целых два километра, но видно его прекрасно и отсюда, благодаря его размерам. Он, наверное, сейчас самый высокий объект в городке. И из-за этого он прекрасно простреливает все дороги к нему, уничтожая всех, кто пытается сбежать или прибыть на помощь. Городок-то совсем небольшой, и большую его часть составляет частный сектор. А еще, как назло, место, где расположился мех, находится на этаком холме, что дает ему дополнительное преимущество. Где эти военные, которые так нужны? Двух самолетов было явно мало. Несусь по улице, не скрывая своих возможностей. Сейчас каждая секунда промедления стоит кому-то жизни. Альтруизм, глупость. Что это такое на меня напало? Не знаю. Скорее, ненависть какая-то. Резкая смена направления бега, следуя зарождающемуся плану нейросети, и влетаю в подъезд многоэтажки. Забег на последний этаж, прыжок, выбиваю с собой люк на крышу и оказываюсь на ней. Притормаживаю всего лишь на миг, бросая взгляд по сторонам и оценивая обстановку с высоты. Плохо. Город стремительно исчезает под выстрелами главного калибра меха. Один-два залпа, и от обычной многоэтажки ничего не остается. На частный дом хватает и одного выстрела. Все больше город начинает напоминать военную базу после ударной волны от орбитального удара. На подъездах к городу чадят жирным дымом горящие машины, как гражданские, так и военные. Видно, что солдаты с техникой пытались прорваться и по бездорожью, но это их не спасло. Теперь там только горящие машины и кое-где разбросаны тела, которых зацепило краем выстрелов. В эпицентре попадания главного калибра тел не остается. «На тебя наводится одна из турелей», — раздался голос Арти. «Бросаюсь, сломя голову дальше. Край крыши, прыжок, приземление, продолжаю бег». Улучшенное тело даже на текущем уровне весьма впечатляет своими возможностями. Очередной прыжок, кувырок в сторону, а рядом проходит очередь турели. Дело швах. Подскакиваю к краю крыши и, недолго думая, слетаю на балкон. Перемахиваю через его ограждение и перепрыгиваю на соседний. «Арти, а я вообще смогу добраться до его спины? У него же щит!» С высокой вероятностью он не активен постоянно и имеет неизменяемую форму полусферы. «Хорошо, с этим понятно, но как я доберусь до силовых кабелей?» «Руками». «Это как?» «В определенных местах оставлены технические люки, вот через них и доберешься». «Если не получится, то попробуешь через турели», — разъяснила нейросеть моменты, которые по-хорошему стоило уточнить еще в самом начале. «Ядь». Ограждение очередного балкона взяло и начало отваливаться, не давая мне перепрыгнуть дальше. Очереди турели подбираются все ближе и ближе, аж простреливая угол дома насквозь. «А хрен с тобой!» Разжимаю руки и лечу вниз, притормаживая свое падение, хватаясь за все, что попадается под руку. «Не думал, что так могу». Коснувшись ногами земли, бегу вдоль дома, следуя перестроенному под изменившееся обстоятельства плану действий. Оказавшись под крайним рядом балконов, отталкиваюсь ногами от земли и подпрыгиваю максимально высоко. Допрыгнул, упор ногами, очередной прыжок, схватиться руками за бетонный край следующего балкона и проделать предыдущий порядок действий. Оказавшись на крыше, упираюсь взглядом в маячащую уже неподалеку спину меха. Его как раз сейчас попытались снова обстрелять откуда-то с окраины города, но ожидаемо неудачно. Вблизи четко видно, что появляющийся щит в форме полусферы. Очередной разбег, прыжок, и приземляюсь на полуразрушенную крышу дома, стоящего почти впритык к противнику. Странно, но факт. Мех практически не тронул дома, находящиеся вплотную к нему. Подбежав к краю, торможу в нерешительности. Кажется, что вот он враг. Совсем близко. Стоит только прыгнуть, и дальше все понесется вскачь, но мне... Страшно. Я же не какой-нибудь суперкомандос или робот. Я, блин, обычный человек, который еще совсем недавно даже не помышлял о военном деле или о том, чтобы убить кого-то. И если физически я уже изменился сильно, то вот морально. «Сергей, на тебя наводится турель!» — поторопила меня Арти, а вместе с ее фразой вылезшие эмоции начали снова отходить на второй план, подавляясь. «Собираюсь с духом, короткий разбег», Прыжок изо всех сил, взмываю высоко в воздух. Ого, не думал, что я настолько прыгучий. Всё вокруг словно замедлилось. Слышу, как медленно-медленно бьется мое сердце. Вижу, как в мою сторону поворачивается пулеметная турель, пытаясь поспеть за мной и поливая непрерывной очередью крышу дома, где я был только что. Сдвигаю взгляд и натыкаюсь на соседнюю турель, которая тоже разворачивается ко мне, перемещаю взгляд на пространство перед собой. Мгновение. Окружающий мир вернулся к нормальной скорости, а корпус меха стремительно приблизился. Взмахиваю руками, пытаясь ухватиться за скобы, идущие по корпусу, но промахиваюсь, попадая по голому металлу. Ять! Эта сволочь в последний момент немного сдвинулась, Соскальзываю вниз, со всех сил цепляясь за всё, что угодно. Стыки броневых пластин, любые выступы. Есть! Облегчённо выдыхаю, когда удалось уцепиться за очередную скобу. Рывком подбрасываю себя вверх и хватаюсь уже нормально двумя руками. А теперь нужно осмотреться. Бросаю взгляд по сторонам. «Я практически свалился!» Болтаюсь сейчас почти в самом низу корпуса, можно сказать, на жопе меха. Турелей здесь не видно, они все выше располагаются, и на меня вроде бы пока что не реагируют, потеряв из виду. Повезло, что счета не оказалось, и он не помешал моему прыжку. Задираю голову вверх и вижу там метку нейросети. Врак начал движение», — раздался голос Арти, — «и в самом деле». Мех дрогнул, делая шаг. «Нужно шевелиться. Начинаю взбираться по скобам. Добравшись примерно до середины, останавливаюсь напротив первой метки и внимательно рассматриваю указанное место. И что нейросеть хочет, чтобы я сделал? Здесь же точно такая же броня, как и везде вокруг. Ударь со всей силы! Ты шутишь? Бей!» — буквально закричала Арти — а я заметил краем глаза, как ко мне начала разворачиваться турель, но как-то медленно, притормаживая. Рывок в сторону, смещаюсь за пределы скоб, держась за них только одной рукой, и отталкиваюсь ногами от корпуса. Короткий замах, со всей дури бью кулаком по металлической чешуйке брони. «Умм, как же хочется заорать от боли, пронзившей руку!» «Еще раз!» Снова отталкиваюсь, набирая дополнительную инерцию, и вижу вместе удара солидную вмятину по форме кулака. Удар, вспышка боли, теперь рука болит постоянно. «Еще раз!» — настойчиво повторила нейросеть. Уже не отталкиваюсь, а просто размахиваюсь и начинаю наносить удар за ударом, сминая стальную пластину. Теперь после нескольких ударов отчетливо видно, что это не чешуйка брони, как те, что вокруг, а специальная заглушка, пусть и замаскированная под броню, но явно менее прочная. Очередной удар и края заглушки выгибаются немного кверху. «Турель!» Еще до конца не осознав сказанное, разжимаю руку и лечу вниз, а над головой проносится очередь. Схватиться за скобу? Зависнуть. Турель, обстрелявшая меня, сильно выдвинулась из корпуса, чтобы достать до своей цели. Грех этим не воспользоваться. Упираюсь ногами и подпрыгиваю вверх. Слишком опасно! Не слушая арти, лечу прямо на турель, которая уже почти навелась на меня. В последний момент хватаюсь за скобу и вжимаюсь в корпус, пропуская над собой серию выстрелов. рывок вверх. Проскакиваю выше турели, оттолкнуться в бок, обрушиваюсь на нее. Стоило мне на ней оказаться, как она тут же попыталась скрыться в броне. Изворачиваюсь и хватаюсь за нее руками, упершись ногами в корпус и со всей силы тяну на себя, не позволяя ей спрятаться. Неожиданно легко турель взяла и вырвалась из гнезда. «Зашибись просто!» Взмахиваю руками, выпуская оторванную турель, и лечу вниз. Кувыркнувшись в воздухе, непонятно как, вбиваю пальцы в стык между чешуйками брони, пробив слой металла. Удивленно смотрю на свою руку, не веря в то, что это сделал я. Так, сейчас не время. Все потом. Оглядываюсь по сторонам. Хреново как-то получилось. Скобы далеко. Не допрыгну до них. А мех куда-то движется, активно стреляя и принимая ответные выстрелы на себя. Хорошо, хоть пока со спины его не атакуют. Нахожу взглядом гнездо турели. Нужно торопиться, а то вокруг разгорается жаркий бой, и как бы меня в ходе него случайно не зацепили. Шевелю пальцами, пробившими металл. Двигаются нормально. Чувствую их. Что ж, погнали. Рывок вверх. «Успеть вытащить руку». «Замах!» «Вонзаю пальцы в стык между пластинами брони». «Ну, точнее, как вонзаю?» «В ответ раздался громкий хруст, и сильная боль пронзила руку». «Блядь!» «Суматошно взмахиваю второй рукой, и как ни странно, но в этот раз пальцы нормально вонзаются стык. «Ну и в чем было дело?» «Придурок! У меня же одна рука железная, а вторая нормальная, своя». Совсем про это уже забыл. За прошедшее время она стала, как моя родная. Какой я первый раз затормозил? Правильно, той, которая железная. Баюкаю руку со сломанными пальцами. И вот как мне быть дальше? Арти, можешь временно вернуть мне подвижность пальцев? Уже занимаюсь этим. Под моим взглядом они изменили свой цвет на стальной и стали по-другому ощущаться. Пробую пошевелить ими. Двигаются и даже почти не болят. Остался последний рывок до нужной точки. Уловив момент затишья в движениях меха, прыгаю вверх и хватаюсь за край гнезда турели. Сразу же замечаю искрящиеся кабели в глубине. «Начинаю генерацию заряда!» «Давай максимальный!» «Это слишком опасно!» «Максимальный!» — кричу арти понимая, что времени у меня остается все меньше, и добраться до еще одного места я никак не успею по двум причинам. Во-первых, на меня наводится сразу несколько турелей, а во-вторых, за врага наконец-то крепко взялись военные, и чудо, что меня до сих пор не сшибло шальным выстрелом. Кожа на руках, а может и не только на них — Тем временем начала наливаться сиянием, становящимся с каждой прошедшей секундой все ярче и ярче. «Максимальный заряд достигнут. Удержу его в течение пяти секунд», — сообщила нейросеть. Хватаюсь рукой за искрящиеся концы кабелей, ожидая удара током, но почему-то совершенно не чувствую его. «Давай!» — миг! и тело пронзила боль, а по рукам скользнули вполне реальные молнии. Падаю назад, не контролируя себя, цепляюсь ногой за что-то и зависаю вверх ногами. «Внимание! Критическое состояние!» пытается сообщить мне что-то Арти, но слышу ее как-то отдаленно, отрывками. Помутившимся взглядом вижу, как замерли турели, так и ненавидясь на меня. И вообще мех ведёт себя странно. Ещё несколько секунд, и в нём что-то словно застонало, а сам он начал оседать на землю, ломая свои ноги под собственным же весом. «У меня всё получилось!» «Эй, стой!» Мех начал заваливаться назад на спину. Кое-как дёргаюсь, пытаясь освободить ногу. «Да за что это мог так зацепиться? Как нужно, так фиг найдёшь, а как надо, то вот...» Несколько рывков, и я полетел вниз, освободив ногу. Шмякаюсь на землю, как мешок с... Чем-то не очень твердым, и пытаюсь ползти вперед, одновременно поднимаясь на ноги, которые совершенно отказываются выполнять свои функции. Слышу из-за спины приближающийся скрежет, скрип и грохот. Обернувшись, вижу падающего прямо на меня меха. «Ну, супер просто!» Толкаюсь и закатываюсь в какую-то щель между упавшими бетонными перекрытиями дома. Короткое падение, и я оказываюсь в кромешной темноте. Кажется, я закатился в подвал. По ушам ударил нарастающий грохот и скрежет. Да Довоевался, придурок, блин. Больше подумать ничего не успеваю по той причине, что на меня взял и рухнул потолок, погребая под собой и вырубая напрочь. Еще бы не вырубиться, когда тебе в голову прилетает бетонный обломок.